Глава десятая. В просторной раздевалке на мою удачу не было никого. Я села на жесткую скамейку и позвонила секретарше Дегтярева, своей подруге Раисе Емелиной. «Привет, Дашута», — та. «А Александр Михайлович на совещании». «Вообще-то мне ты нужна», — призналась я. «Можешь по своим каналам проверить бизнесмена Григория Константиновича Морозова», «Он живет в поселке Вилкино, боюсь, других подробностей не сообщу». «В принципе, да. А зачем он тебе?» — заосторожничал Рая. «Нехорошо лгать с приятельницей, но если не ответить, Раечка не станет мне помогать. Вот только нельзя произносить слова «сирийный маньяк», иначе она мигом доложит о нашем разговоре полковнику и «мало мне не покажется». Александр Михайлович допросит меня с пристрастием, а потом заявит, «Вечно тебе глупости в голову лезут, иди лучше телевизор посмотри». Я набрала полную грудь воздуха и начала фантазировать. Вчера из Парижа позвонила зайка и нашептала, что вокруг Маши увивается некий Морозов. Мужик не первой свежести, оказывает ей знаки внимания, присылает цветы, конфеты, приглашает в театр, Манюня особого интереса к ухажеру не проявляет и на свидание к нему не спешит. Но он не привык сдаваться. Аркадий улетел по делам в США, поэтому никак не может контролировать ситуацию. Зайка встревожена, ей этот ловелас совершенно не нравится. Манюня молода, наивна, ко всем людям относится приветливо. «Дальше не продолжай», — воскликнула Раечка. «Девочку легко обидеть. Сейчас выясню, что за птица сей джентльмен». «Только ни слова Дегтярёву», — попросила я. «Уж не дура», — фыркнула подруга. «Знаю, как полковник на информацию о том, что к Манюне чужой мужик лейца отреагирует». «Дашенька, вы готовы?» — крикнула из коридора Таня. «Занятия начинаются». «Уже бегу», — ответила я и начала спешно переодеваться. В спортивном зале было пять стройных женщин, сидевших на зелёных ковриках. Все они смотрели на молодого мужчину в белой пижаме. «Здравствуйте», — робко сказала я. Тренер обрадовался. «Вы Даша? Меня зовут Рустам. Девочки, поприветствуем новенькую». Женщины бойко вскочили, повернулись, легко нагнулись, достав ладонями до пола, выпрямились и хором произнесли. «Здоровье — наш выбор!» Я икнула. Четырём старухам было лет по семьдесят не меньше. А пятой оказалась Алифтина Валерьевна. «Берите коврик вон там в углу, расстилайте его и начнём», — велел инструктор. Гарибальдзе похлопывала ладонью по полу. «Идите сюда». Я схватила подстилку, раскатала её рядом с ней и опустилась на тонкий матрасик, поглядывая на севших старушек. «Отлично», — потёр руки тренер. Сначала, как водится, прилив энергии. Бабки выпрямили спины, задрали подбородки и ловко скрутили ноги кренделем. Вроде эта фигура называется «поза лотоса». Инструктор закрыл глаза. «Даша, попробуйте выполнить это упражнение». Я согнула ноги в коленях, подтянула пятки как можно ближе к себе и попыталась уложить правую ступню на левое бедро. Не могу сказать, что быстро справилась с поставленной задачей, но в конце концов большой палец устроился там, где надо. «Теперь вторую лапку пристраивайте», — шепотом посоветовала алевтина Валерьевна, искоса наблюдавшая за моими потугами. «Не выходит», — пропыхтела я и упала на бок. Тренер приоткрыл один глаз. «Ничего, все так начинали». «Даша, молодец», — похвалила меня Гарибальди. «Когда я заниматься начала, у меня даже присесть не получилось». «Да-да», — подхватили остальные девочки. Инструктор сделал движение руками, словно сбрасывал с пальцев капельки воды. «Отлично. Все переходят к позе чистого желудка. Даша, пока не догонит остальных, будет заниматься по индивидуальной программе». «Вы можете коснуться пальцами рук пола, но не согнуть колени?» «Это легко». Обрадовалась я. Быстро выполнила упражнение и вместо похвалы услышала. «Неправильно!» «Алевтина, покажите!» Гарибальди, завязанная в три узла, распрямилась, переломилась в пояснице и медленно поставила ладони на пол. «Что не так? Я то же самое сделала, правда, дотронулась до коврика», возмутилась я. «Наклонитесь», — велел тренер, «и посмотрите в зеркало». Я выполнила приказ и повернула голову. И увидела себя скрюченную, с горбом на месте лопаток, а Левтину Валерьевну, стоявшую в той же позе с идеально ровной спиной. «Это нетрудно», — подбодрила меня она. «Сейчас Рустам объяснит, как надо делать. Главное — развернуть попу, не сутулиться, тянуться вниз поясницей, а не плечами». «Ага», — растерянно кивнула я. «Сведите вместе лопатки и медленно сгибайтесь», — велел инструктор. «Так не получается», — пропыхтела я спустя пару мгновений. «Под коленками больно!» «Мы же только начинаем», — утешил меня Рустам. Через сорок пять минут я, еле живая от усталости, выползла из души в раздевалку, где увидела совершенно не запыхавшуюся Алистину Валерьевну и остальных старушек. Напивая себе поднос нос бодрые мотивчики, Все вытаскивали из своих сумок купальники. «Помылась?» Естественно, перейдя на «ты», осведомилась Гарибальде. «Теперь выпей чаю, молния!» Также по-свойски сказала одна из бабок. «Вон он, на столе. В специальном держателе возьми стакан. На нем твое имя написано». «Что-то не хочется», — пробормотала я, ощущая, как дрожат ноги. «Обязательно надо!» Стала уговаривать меня Левтина Валерьевна. «Напиток полезный» из разных фруктов». «Очень вкусный», — добавила старушка. «Сразу силы возвращаются». «Сделай глоточек», — вступила в разговор другая бабулька. Я поняла, что они не отстанут. Схватила пластиковый стакан с крышкой, на боку которого красовалось выведенное черным фломастером имя Дарья, и залпом осушила его. Чай действительно оказался вкусным, В нём были кусочки клубники, целые ягодки черники, смородины и что-то ещё. «Без сахара», — пояснила Грибальди. «Приготовлен на отваре кураги, поэтому сладкий. Только в следующий раз пей медленно». «Ну, готово? «К чему?» — испугалась я. Старушки схватили полотенце и бодрые рысцой двинулись к двери с надписью «Вход в бассейн». Я не сдержала удивления. Неужели еще плавать пойдете? Алевтина Валерьевна глянула на большие часы, висевшие на стене. Через десять минут занятия по акваэробике я его так люблю. Хочешь попробовать? В другой раз, поежилась я. Вы просто атомная батарейка. Неужели не устали? Сегодня Ростам проводил облегченное занятие. Недовольно произнесла Горибальди. Я даже не вспотела. «Надеюсь, Марина в воде нас как следует нагрузит. Ты всегда такая бледная или мне на ресепшн за помощью бежать?» «Всё нормально», — пробормотала я. А Левтина Валерьевна унеслась. Я поковыляла к своему шкафчику и трясущимися руками взяла одежду. «Нет, не создана я для спорта. Занятия в спортзале никогда мне не нравились. В школе я всегда нравила прогулять физкультуру». Разве можно заставлять свое тело делать то, что ему не хочется? Занятие у Рустама чуть не убило меня и совсем некомфортно чувствовать себя самой неуклюжей среди женщин, младшая из которых зашкалила за 60. Но, похоже, в центр ходит много народа. Несмотря на то, что рабочий день в разгаре, все шкафчики заперты. Мне достался последний свободный. От мыслей меня отвлек звонок телефона. «Гони, мерзавца Морозова, в шею!» заверещала Раиса, едва услышав мой голос. «Он женат, у него брак с Илоной Качановой. Знаю я таких мужиков. Находят в провинции маленькую дурочку, живут с ней к другой потом коленом ей под зад. Вот и Григорий Константинович, видимо, решил игрока на поле поменять. Похоже, законную супругу хочет турнуть, потому и к твоей манюне к подбивает. Но тут он просчитался». «Машенька не сирота из провинции, у нее большая семья, ее негодяю не отдадут». Я молча слушала Раю. То, что в компьютерной базе не указано пока про смерть Илона, меня не удивляло. Она скончалась только вчера, сведения об этом не попали еще в документы. Но почему Емелина говорит только об одной супруге? Надо уточнить. Сколько раз Григорий был женат? Один. Терпеть не могу таких мачо. Не избавила градус возмущения Рая. Долго он в холостяках ходил, небось жил с разными глупышками, но отношения не оформлял. Зачем? Нет в паспорте штампа, нет никаких обязательств. Потом дошло до гуляки, кто за ним в старости ухаживать будет. Вот он и завел ее на ее жену. Рассчитал, что, когда сам превратится в дряхлую развалину, она будет в самом соку. «Погоди», — остановила я кипящую от негодования Раису. «Ты уверена, что у Морозова была всего одна супруга?» «Многоженство в России запрещено», — объявила Емелина. «Я не так выразилась. Он ранее не разводился?» «Нет, говорю же, такие...» «Ты можешь посмотреть сведения на Ларису Михайловну Козлову?» — перебила я. «Запиши, пожалуйста, дату ее рождения и смерти». «Ну ладно», — протянула Раиса. «А зачем тебе она? Просто сделай». Попросила я. «Сколько времени мне ждать?» «Компьютер на столе, пароли на вход в базу у меня есть», удивилась вопрос урая «Я постоянно для Александра Михайловича такую работу выполняю. Ты же в курсе, полковник не дружит с научно-техническими новинками». Я хихикнула. «Не дружит?» «Это мягко сказано». Дегтярев до сих пор не научился пользоваться электронной почтой. А теперь он еще и почти лишился мобильной связи. Недавно Маша, приехав из Парижа в гости, подарила полковнику сенсорный телефон, а его старую трубку, напоминавшую утюг, безжалостно выбросила в помойку. Причем не поленилась пойти к въезду в Ложкино и швырнуть раритет в бак, куда дворники сваливают мешки с опавшей листвой, шишками и другой мусор. «Раз прекрасно знают Зегтярева», — объяснила мне свой поступок Маня. «Сейчас он восторг изображал, новый аппарат нахваливал, А сам только и ждет вечера, когда я уеду. Едва я стартую в аэропорт, Александр Михайлович ренится на кухню и вытащит из помойного ведра динозавра сотовой связи. Лень ему чему-то новому учиться. И точно. Не успела Манюня сесть в такси, как я застала Дегтяреву черного полиэтиленового мешка. И радостно сообщила, там только картофельные очистки. Пришлось Александру Михайловичу пользоваться современной техникой. Две недели у него ушла на то, чтобы понять, как набирать номер и отвечать на звонки. Сейчас полковник осваивает функцию СМС. Вообще-то, я тоже не могу назваться компьютерным гением, но на фоне Дегтярева выгляжу просто Биллом Гейтсом. «Слушай, как ты догадалась?» — вывел меня из задумчивости голос секретарши Дегтярева. «Лариса была супругой Морозова и умерла от инфаркта». «Теперь проверь еще кое-кого», — распорядилась я. Записывай имена и фамилии.